Здравствуй, лошадь! Глава 14. Пишите письма. Бежала лошадь, не сбежа, по солнечной дороге, В полет рвалась ее душа. Знаешь, я сегодня еще лучше песню сочинил Давай Боюсь, ты ничего не поймешь Я попробую Песня такая И тут они заметили, что к ним со всех ног бегут поперечный и полосатый. Скорее! Ривьера уезжает! Куда? Какой-то человек решил ее это, усыновить! Ага. То есть лошади! Ага. Ривьера казалась растерянной именинницей. Ривьера, ты согласилась? Да. А я. Может, и тебя возьмут? Я не хочу! «Но я не хочу, чтобы и ты уезжала!» «Ну почему, Кабачок? Говорят, там хорошо, и это совсем недалеко!» Тут из конюшни вышел высокий человек. За ним шли конюхи. Высокий ласково потрепал ривьеру за гриву. «Ну что, поехали, моя хорошая! Я думаю, тебе у нас понравится!» Ривьера послушно вошла в маленький фургончик – коневозку. «А я тоже ездил в коневозке! Смешно!» «Едешь, а тебя подбрасывает». Мы, «Мы тоже хотим!» И, не ожидая возражений, запрыгнули внутрь. «В полет рвалась ее душа, вслед за душою ноги!» Фургончик медленно тронулся. Дорога была неровной. «Эй, за рулем! Прибавь к ходу!» Лошади бежали за машиной. Соня еле поспевала за ними. Но вот уже шлагбаум. Вот уже и поперечные с полосатым спрыгнули. Фургончик выехал на ровную дорогу и покатил быстрее. Ривьера! Пока! Вот если бы мне предложили поехать, я бы отказалась. А я думаю, это хорошо, когда есть хозяин. Это еще зачем? Ну, просто хорошо, когда у тебя кто-нибудь есть. Кабачок, но ну, у тебя есть я... «Во всяком случае, у меня есть ты!» «Я есть, ты ешь!» Помолчали. Кабачок посмотрел на поперечного и полосатого. Те были все в сене. «Ох, и попало бы мне от вашей мамы!» «А мне понравилось!» «Мы через голову кувыркались!» «Кувыркались?» «Кабачок, почему ты их отпустил от них?» Что я мог сделать? Ривьера уехала? Ах, уехала? Уехала Ничего, это недалеко Она будет приезжать в гости и писать письма Письма? Хорошая мысль Прошла неделя И вот однажды, когда лошади, как обычно, паслись, прибежала Соня А где кабачок? Понятия не имею От Ривьеры письмо! Читай! А кабачок? Потом еще почитаем ага. Дорогие мои, кабачок, Руслан и Халва У меня все хорошо С новым хозяином мы сразу подружились Мое стоило большое и светлое Вот только вас очень не хватает Приеду на соревнование Ривьера Как трогать сильно! Видишь, и меня помнит. Вы слышали от Ривьеры письмо? Только что читали. Как читали? Оно у меня. Слушайте. Здравствуй, кабачок. Здесь сплошные зебры Ни одной родной души. Хочу назад, Рою подкоп. Я что-то не поняла Ей там хорошо или плохо? Плохо! Что тут не понять? А у меня написано хорошо Где у тебя? В письме И у тебя письмо? <звы> О, у нас <звы> письмо Нам Ривьера написала Почта перегружена Слушайте Привет мохнатым, поперечным и полосатым Местные кошки мышей не ловят Стоило у меня нет совсем и не надо Ничего не понимаю Ну чего тут не понять? Слушайте дальше Покажи письмо Поперечный и полосатый развернули лист бумаги На листе красовались следы кошачьих лап Да это вы сами написали! А откуда ты знаешь? Разве Ривьера может оставлять такие следы? Может, она кого-нибудь попросила? Ага, наверное, вас! Да что ж там, нам хотелось, чтобы все обрадовались! Врать нехорошо! Подожди, а эти письма вы тоже сами написали? Да. А ты, кабачок? Я? Ну и что? Ну и вот! Всем стало грустно. Облака плывут туда, куда ривьера уехала. Ривьера гуляет и смотрит на наши облака. Давай ей что-нибудь пошлем с этим облаком. Как? Ну, как-нибудь. Например, крикнем «Ривьера!» Ты настоящий поэт! Какая глупость. Знаешь, кабачок, я думаю, ей там хорошо. Ей не может быть плохо, ведь мы ее любим. А еще через неделю по каким-то делам заезжал высокий человек. Перед отъездом он подошел к кабачку. Послушай, рыжий, тебе просили передать... Э -э -э Игего! Ге-ге, го-го и фыр-фыр-фыр. Если я ничего не напутал. А что это значит? Разбирайся сам. И га-га, и го -го, фыр -фыр -фыр.